Строжайший приказ Светлейшего был исполнен не скоро, но в точности. Всякий день при докладе князь спрашивал у Попова, разыскан ли довлет Ильдишев с женой, и каждый раз снова строго приказывал весь свет насквозь перерыть и перешарить, но чтобы офицер с женой были найдены и доставлены. И, наконец, однажды, через полтора месяца, Попов доложил, что беглецы арестованы около Риги и уже привезены в столицу. — Что вы прикажетесь с ними? — Завтра же ко мне пораньше притащи и его, и ее. Я с ними сам разделаюсь собственноручно. Узнают они меня, да и вы все тоже. На утро, много ранее часа, когда обыкновенно начинался съезд и прием у вельможи, в Таврический дворец были доставлены в брички с солдатом на козлах около кучера офицер и маленькая женщина. Их привезли не в парадные апартаменты, а другим ходом, через частные комнаты князя, прямо в его спальню. Но князь уже давно поднялся, умылся и, покинув халат, вышел в кабинет. Камердинер, любимец князя, явился и доложил. — Да валет тут, в опочивальне. — Один. — Нет, с женой. — Со своей, стало быть, дрожайшей половиной. Вернее сказать, со своей восьмушкой. — И не дрожащей, а поди теперь дрожащей, — шутил князь. — Это точно ваша светлость. Даже смотреть жалко. И богу, лица на него их нет, белые, ошалелые. Просто я не знаю. Я бы вот вот перед богом что? Уж не знаю. А я бы обратил гнев на милость, по тому, что ты дурак. А вот погляди, что я сделаю. Давай его сюда, а ей велели ждать. Через несколько мгновений на пороге показался князь Давлет Ильдишев сильно извинившийся за малый промежуток времени со своего бегства и до поимки. Он похудел и к тому же был теперь бледен, как полотно. — Подойди, вор, лгун и обманщик, — выговорил князь тихо. Офицер приблизился неверными шагами, потупившись, глаза были опущены, и он не видел князя, а шел на голос. — Посмотри на меня! Офицер поднял глаза, но глядел в сторону, на стену. На меня смотри. Прямо в глаза. Через силу глянул несчастный в лицо вельможе и встрепенулся. Поцелуемся. И обняв офицера, князь трижды расцеловался с ним. Честного человека мне не всякий-то день облыбать приходится да влетка. Ну, слушай. Первое твое дело кто из нас вспомянет тому глаз вон. А за второе дело отказ от награды. Я тебе даю теперь чин капитана, а к прежней данной сотне душ накидываю пустопорожнюю землю в Новороссии. Доберу опять к себе для важнейших поручений, в коих совестливые люди нужны. Ну, вот да влед упал на колени не имея сил вымолвить ни единого слова полна вставай это честно заслужено тысячу человек поступили бы не по-твоему ты братец один на тысячу пока я жив ты будешь при мне и мой самый доверенный ну ступай обрадуй жену офицер поднялся и от счастья и восторга глядел как безумный «Да, вот что еще. Крохотули твоей я видеть не хочу. Сначала было хотел, а утром ныне куражу не хватило. Все-таки все мы грешные, слабые люди, человеки. Вот я и испугался, что меня вдруг завидки возьмут. Вдруг Крохотули опять меня сразу заворожит. Что тогда? Ну, стало быть, подальше от греха. И я тебе вот что скажу. Ты обожди мне её показывать. Вот когда она тебе парочку деток подарит, тогда смело кожи её мне. Матери семейства я глубочайше уважаю. Ваша светлость воскликнул наконец давлет. Такому золотому человеку, как вы, то есть великодушнейшему в мире, может иной и дорогую любимую жену уступить? Ну, хоть один на 1000 человек до да пойдёт на это. Князь улыбнулся, а потом рассмеялся. Полна неправда. По нашим временам, такому как я, той историческому князю, один на 1000 не уступит. Вот поэтому ты, рабу Божьему Григорию и люб, что не уступил тогда даже чужую, не только свою